Беги, сокройся от очей Цитеры славная царица. Где ты, где ты, гроза царей, с в о б о д ы гордая певица? Приди, сорви с меня венок, разбей изнеженную лиру. Хочу в о с петь свободу, миру на тронах. поразить порог, открой мне благородный след того возвышенного гала, кому сама среди славных бед ты гимный с м е л ы е внушала, п и т о м ц е ветреной судьбы, тираны мира трепещите, а вы м у ж а й т е с ь и внемлите. Бастаньте, падшие рабы! Увы, куда ни брошу взор, везде бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощные слезы, везде неправедная власть в сгущенной мгле предрассуждений воссела. Рабство грозный гений и славы р а к о в а я страсть. Лишь там, над царской углавой народов не легло страданию, где крепко с вольностью святой законов мощных сочетанию, где всем простертых тверды щит. где с ж а т ы верными руками граждан на дравными головами их меч без выбора скользит и преступление с в ы с о к а сражает праведным размахом, где не подкупно их рука, не алчной с к у п о с т ь ю не страхом, Владыки, вам в е н е ц и трон дает закон. А не природа, с т о и т е высшевы народа, но вечный выше вас закон. И горе, горе племенам, где дремлет он неосторожно, где или народу, или царям законом властвовать в о з м о ж н о Тебя в свидетелизову. О м у ч е н и кошибок славных, запретков в шуме бурь недавних, сложивший царскую главу, восходит к смерти людовик в виду безмолвного потомства, г л а в о й развенченный приник кровавой плахе в е р о л о м с т в а молчит закон, народ молчит. падет преступная секира, и все злодейская Парфира на галлах скованных лежит. Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей жестокой радостью вижу. Читают на твоем челе печать проклятия народы. Ты ужас мира стыд природы, упрек ты Богу на земле. Когда на мрачную н е в у звезда п о л у н о ч и сверкает и беззаботную главу спокойный сон отягощает. Глядит задумчивый певец на грозно спящий с р е д ь тумана пустынный памятник Тирана, забвенью брошенный дворец, и слышит к л и и с т р а ш н ы й глаз за семи страшными стенами, к а л и г у л ы последний час он видит живо пред очами. Он видит в лентах и звездах вино мы слобою п о е н н ы й идут убийцы п о т а е н н ы й на лицах дерзость в сердце страх молчит неверный часовой опущен молча мост подъемный врата отверсты в т ь м е н о ч н о й рукой предательства н а е м н о й о О ужас наших дней! Как звери в торпли с я н ы ч а р п о д у т бесславные удары, погиб увенчанный злодей. И днесь учитесь о ц а р и ни наказания, ни награды. не кров темниц, не алтарей, не верные для вас ограды. Склонитесь первые головой под сень надежную закона, и станут вечной стражей трона народ а в о л ь н о с т ь и покой.